Глава третья. Наконец-таки раздался звонок, и я смог выскочить из аудитории. Митсука проводила меня напряженным взглядом, но даже не думала останавливать. Я жаринулся к директорскому кабинету. Уж больно хотелось узнать, какого хера происходит. Однако стоило оказаться у дверей как я вновь впал в ступор. И что потом, из-за Вломишься в кабинет директора, а дальше? Повалишь на стол и отымеешь, как в поместье? Если считаешь, что получится нечто подобное, то ты просто идиот из заму. Она подручная лотоса, человека, способного лишить жизни тебя и твоих близких по щелчку пальцев. Так какого хрена ты лезешь на рожон? Да, подобные мысли заставили меня остановиться с занесенным кулаком. Каким бы смелым я себя не считал, но пока у меня есть сестра и отец, Я не перестану бояться за их жизни. Думаю, вы меня прекрасно понимаете. Но в этот момент дверь распахнулась, и передо мной возникла виновница моих душевных терзаний. — наигранно удивилась Минь. — Не ожидала вас здесь увидеть. Вы что-то хотели? — Да, — ответил я с вызовом и шагнул к ней. — Что это за игра, Минь? Зачем? — Сэн-сэй, — сурово произнесла та, прожигая меня взглядом. «До тех пор, пока мы находимся в стенах университета и на его территории, попрошу называть меня Сэнсэй и относиться с уважением. Не забывайтесь!» хмыкнула и шагнула назад. «Игры закончились. Время взрослых занятий. Всего хорошего!» С этими словами захлопнула дверь перед моим носом, и я отскочил в сторону. Уж слишком пафосно и грубо это выглядело. «Сучка!» — пробормотал я, не зная, что делать дальше. Ситуация складывалась скверная. Минь не просто так появилась у нас, да еще вызвала мицука. Лотос на меня сильно обиделся, раз решил показать свою власть в этом месте. Низко, но в его стиле, и мне, как бы противно ни было, придется играть по его правилам по крайней мере пока я не узнаю что именно он замыслил и заму за спиной послышался дрожащий голос обернувшись встретился взглядами с профессором по половому воспитанию мицука удивился я и направился к ней что ты здесь делаешь хотела спросить у тебя то же самое зачем пошел к минь ты ведь понимаешь что это проделки лотоса хочешь разозлить его еще сильнее нет «Запротестовал я. Конечно нет. Просто хотел выяснить, что происходит. Ты и сам прекрасно знаешь». Блондинка схватила под локоть и потащила к выходу. «Лотос решил над нами посмеяться, и мне кажется, что его лучше не напрягать». Я не сопротивлялся, смиренно следовал за начальницей, которая вывела меня на улицу, и только там, отстранившись от людей, повернулась ко мне и тихо продолжила и заму не стоит злить такого человека, как Лотос. Ты знаешь, к чему это привело в прошлый раз?» Ее голос заметно дрожал. Собственно, как и руки. В тот момент мне стало жутко стыдно. Взял ее ладони и не сильно сжал. «Мицука, прости, если обидел тебя. Просто не могу оставить все как есть. Ты ведь понимаешь, что Лотос не успокоится. Он специально злит меня, дергает за ниточки. Так оставь его!» в ее глазах стояла мольба и заму то через что прошла я и твой отец мицука прижал ее руки к груди успокойся я не желаю участвовать в его игре обещай что снова не начнешь свое расследование из за матери это принесло уже немало неприятностей а вот это прозвучало обидно зачем приплетать маму как негативный фактор она ведь не понимает каково это жить с одним родителем или понимает «Хорошо», — кивнул я. «Поверь, дела Лотоса волнуют меня в последнюю очередь». «Вот и отлично», — облегченно вздохнула блондинка и повела меня к машине. «Но у нас ведь есть свои дела, помнишь?» «Как о них можно забыть?» — усмехнулся в ответ. «Кстати, в офисе тебя ждет сюрприз. Ого, и какой же?» «Если расскажу, это не будет сюрпризом». «Ладушки, новости от мицука меня всегда радовали». Вряд ли этот раз станет исключением.